На мгновение Тавис сосредоточился на своем беспомощном всепоглощающем страхе, который учащал сердцебиение, еще быстрее лишал его остатков воздуха в легких, топил его так же верно, как ведьменное объятия. Он отдался этому страху, дал ему разгореться вовсю, добавив его к огорчениям этого дня, к отчаяниям злости и безнадежности, которые чувствовал, вернувшись Бернард Гольд. Эмоции наслаивались одна на другую, а он все подогревал их, пока не забыл даже, в чем заключается его план. «Что ты делаешь?» – прошипела женщина, и в голосе ее зазвучали панические нотки. «Прекрати! Прекрати же! Нельзя так громко! Не могу, когда так громко!» Теперь Тави бился уже изо всех сил. Паника овладела им без остатка, заглушив все остальные эмоции. Женщина взвизгнула и отпрынула от него, обхватив голову руками. Задыхаясь, Тави стремился к поверхности. Ему удалось сделать только один вдох, а потом вода вокруг него забурлила и сама потащила его вниз. «Умный мальчик», — прошипела женщина. Теперь та уже мог разглядеть ее в отцветах полыхающего на берегу огня. Красивую женщину с темными волосами, темными глазами и волнующим манящим телом. «Очень умный, такой страстный. Теперь я не смогу обнимать тебя, пока ты будешь умирать. Я-то хотела, чтобы тебе было приятно. Бывают же люди, никакой благодарности». Вода стиснула его со всех сторон, сделавшись прочнее кожных пут, Все, что он мог сделать, обмирая от ужаса, это как можно дольше задерживать дыхание. Женщина подплыла и, злобно, прищурив глаза, остановилась прямо перед ним. Ну и дурак, так бы я помучила тебя немножко, а теперь просто сломаю твою хорошенькую шею. Она чуть шевельнула кистью руки, и вода вокруг головы Тави вдруг сгустилась еще сильнее и потянула его подбородок в сторону. Тави сопротивлялся, но вода, похоже, была сильней. Давление на шею усиливалось и очень скоро начало причинять боль. Вода подобралась ближе и возбужденно наблюдала за ним. Женщина не заметила внезапного движения в воде за своей спиной, а Тави увидел, как из полумрака воды вынырнула рука тети Исаны. Она схватила женщину за волосы и тут же другая рука метнулась к ее глазам. Вода окрасилась розовым, и Ведьма пронзительно взвизгнула. Теперь Тави видел тетю Исану целиком. Она выбросила руки ладонями вперед в сторону женщины, и то вдруг вылетела из воды, словно от сильного удара. Давление на шею Тави сразу же уменьшилось и он вновь обрел способность шевелиться. Исана подплыла к нему и помогла вынырнуть на поверхность. «Это моя река!» бросила Исана вслед исчезнувшей ведьме, потом позвала Ленялова. Раб послушно бросился в реку, подхватил Тави под мышки и вытащил из воды. Тави потрясенно смотрел на руки своей тетки. Ногти на них отросли вдвое длиннее обычного и напоминали теперь хищную клешню. Исана заметила его взгляд тряхнула рукой, словно снимая напряжение мышц. «Раз, два...» и ногти снова сделались нормального размера, аккуратно, довольно коротко острижены, только со следами крови, Тави поежился. «Тащи его на дальний берег», — приказала Исана. «Здесь их еще двое, и Корт с Бернардом пока не уладили своих дел. Тави, пробирайся лесом. Когда начнется гроза, некоторое время ты будешь в безопасности». На берегу появился Биттон с окровавленным ртом. «Ты ведьма бесплодная!» — заорал он, увидев Исану. Он взмахнул рукой, и пламя с ревом устремилось на них. Исана устало закатила глаза и тоже махнула рукой. Взметнувшаяся волна столкнулась с огнём, задавила его и сшибла битта на с ног. Тот воплем упал и на четвереньках пополз от берега. «Иди лесом», — продолжала Исана. «Иди к озеру. Валдагольд. К тому времени я перемолвлю с ним словечком, и он отвезёт тебя к Грэму. Или Грэма к тебе. До тех пор он тебя защитит. Ты понял, Тави?» «Да, мэм», — Прохрипел Тави. Но...» Она прижалась к нему и поцеловала в лоб. «Мне очень жаль, Тави. Не время для вопросов. Ты просто поверь мне. Я люблю тебя». «Я тоже». Выдохнул Тави. Исана повернула голову, и бесчинствующий на берегу огонь отразился в ее глазах. «Пожар разгорается, и гроза почти уже здесь. Придется мне вызвать Нерея, иначе Лилвия будет подхлестывать этот огонь, пока он не поглотит всю долину». Она оглянулась. «Тави, уходи от реки. Как можно дальше». «Поднимись повыше, захвати с собой Ленялова и присмотри за ним, я ведь не знаю, зачем ты взял его с собой». Она взглянула через плечо Тавина Линялова, и тот отозвался и дурацкой улыбкой закивал головой. Она кивнула в ответ, еще раз поцеловала Тави в голову и подтолкнула его к дальнему берегу. «Ступай быстрее!» шепнула она, повернулась и снова исчезла в воде. Тави глотнул и, помогая Линялому, поспешил пересечь брод, только выбравшись на берег, он оглянулся. Корт лежал на земле, Съежившийся, делая вялые попытки подняться на ноги, Бернард с окровавленным лицом в вызорванной куртке стоял с на белом камне у брода, повернувшись к Таве спиной и смотрел в лес на том берегу. Из дыма и тени вышел прихрамывая мужчина, босой, среднего возраста, среднего роста. Он скользнул взглядом по освещенной пожарам воде и задержал его на паре, которая стояла на камне, потом его взгляд скользнул дальше и уперся в Таве. Мальчик почувствовал, будто два холодных гладких камня ощупали его, оценивая. Мужчина поднял руку, и ближайшее к тайве дерево с треском вырвалось из земли с корнями и начало валиться на него. Бернард сжал руку в кулак и сделал резкое движение. Так же стремительно, как и первое, второе дерево взмыло вверх и столкнулось с первым. Оба тяжело ударились в землю корнями и застыли, не давая друг другу упасть. Таве и стояли дрожа под образованным ими сводом. «Впечатляюще!» – произнес незнакомец. Он повернулся к Бернарду, и к нему устремилась земляная волна. Оскалившись от напряжения, Бернард расставил ноги пошире, и вторая волна, набирая скорость, вырвалась из-под него и понеслась навстречу вражеской. Должно быть, силой Бернард все таки уступал незнакомцу, ибо встречная волна достигла камня, и они с Амарой полетели вниз. Тави вскрикнул от страха, ибо одновременно с этим незнакомец вытащил из-под плаща короткий, сильный изогнутый лук. Он наложил стрелу и хладнокровно прицелился... Хлопнула тетива, и стрела устремилась через реку прямо в Тави. Лежавший на земле Амара крикнула что-то и взмахнула рукой. Стрела вильнула и ушла куда-то в лес. Незнакомец раздраженно фыркнул и оглянулся. «Бессмысленно. Убей их!» Из леса вышел человек, которого Тави уже видел, с мечом в руке, с холодным, спокойным взглядом убийцы. Мальчик двинулся вперед, комары и его дядьки. Огни пожара окрасили клинок в багровый цвет. Корт наконец, обрел способность двигаться и отполз в сторону. Несколькими пинками он привел в сознание Арика, и они поползли в лес. В горящих кустах что-то зашевелилось, и из огня спиной вперед выбрался зажмурившийся кашля от дыма Биттон. Он помахал рукой перед лицом, открыв глаза, и оказался прямо между Мечником и Бернардом. Тави даже не заметил движения. Послышался свистящий звук. Биттон потрясенно вскрикнул и упал на колени. Мечник, не оглядываясь, шагнул мимо него. Тави увидел, как у колен Биттона возникла и начала расползаться алая лужица и тот мешком повалился на бок. Тави ощутил в животе ледяную пустоту, и со свистом выдохнул и схватил Тави за руку. Бетон прохрипел Арик. «Нет!» На мгновение сцена словно застыла, лежащий на земле в луже собственной крови юноша, пылающие по всему берегу кусты, мечник с отставленным в сторону клинком и двое людей, стоящих между ним и Тави. Потом все произошло одновременно. Корта спустил полный ярости рык, земля вокруг него всколыхнулась волной и метнулась в сторону мечника. Амара вскочила с мечом в руке. Она сделала выпад и успела отбить, нанесенный на Бернардо удар. Земля вздыбилась и швырнула их обоих куда-то в сторону. Безобидно выглядевший мужчина протянула руки к противоположному берегу, и деревья заскрипели, наполнив воздух треском и скрежетом сплетающихся веток. И тут разразилась гроза. Только что воздух казался почти неподвижным, и в следующую секунду шквал фурии, грохота и воды обрушился на них, ослепив Тави, заглушив все его чувства, взбив поверхность реки в пену. Огвани, выпущенные на свободу Биттоном, дрогнул было под напором дождя и тут же расцвел с новой силой, будто гроза добавила огненным фуриям новых сил. Пожар разбегался вдоль берега с огромной скоростью, одновременно устрашающий и завораживающий. Тави даже показалось, будто в воздухе вокруг огня мелькают и визжат, поощряя и раздувая его лица. Ленелый взвыл, съежившись под ударами ветра, и Тави вдруг вспомнил, что наказывала ему тетя. Страх за тех, кто остался у Брода, не отпускал его, но он схватил раба за руку и потащил его в продолжавший гнуться и станет лес по знакомым тропам прочь от реки. Они продвигались в темноте, поддерживая друг друга, чтобы ветер не сбил их с ног. Тави был несказанно благодарен за то, что в этом быстре стихии рядом была хоть одна живая душа, он потерял чувство времени, извилистая тропа вела их вглубь леса, потом начала полого подниматься, и тут он услышал рев воды. Они бросились бегом под скрип тысяч деревьев, отчаянно цеплявшихся корнями за землю. У вершины холма Тави позволил себе оглянуться и увидел сквозь дождь беспорядочно мотающиеся верхушки деревьев, как вспухла Рилуотер. Маленькая речушка превратилась в широкий поток, И ледяная вода принялась поглощать огонь биттона так же быстро, как тот разбегался по берегу. Вода все прибывала, и Тави начал сомневаться, что кто-то, даже его тетя, сможет уцелеть в этом безумном катаклизме. Страх все крепче сжимал его сердце. По мере того, как вода, вышедшая из берегов реки, расправлялась пожаром, становилась все темней, и очень скоро только зловещие зеленые вспышки молнии освещали Тави дорогу. Он снова схватил ленялова за руку и потащил дальше. Дважды ветрогривы бросались на них, но соль, пусть и подтаявшая в реке, отгоняла их прочь. Казалось, прошло много часов, пока они добрались до пушки обезумевшего леса. Линялый вдруг испуганно вскрикнул и отпрянул, сбив та с ног и упав на него сверху. Тави извивался и легался, пытаясь выбраться из-под тяжелого раба, но все, что ему удалось, — это выставить голову, чтобы посмотреть, что же так напугало Ленялова. Над ними полукругом стояли воины-мараты с заплетенными в косы светлыми волосами, Несмотря на непогоду, они были одеты лишь в узкие набедренные повязки. Каждый казался великаном с неправдоподобно широкими плечами, и спокойные глаза их были того же цвета, что каменные наконечники их копий. Один из маратов, не меняя выражения лица, шагнул к ним, поставил свою ногу на плечо Тави и наставил острее копья ему под кадык.